тем, кто смотрится в зеркала старинные колоды карт и раздумывает вместе с радиотеатром фантазии программы «Серебряные нити» о барканах или тайных Таро, сопоставляя их с чувствами и мыслями, которые бродят в глубине наших собственных душ. Мы с вами дошли к 13 карты 13 это число вообще связанное для нас с определенным перевертыш. Ну, правда число 13 в наших размышлениях и суевериях означает, что наша привычная реальность может нас предать. несчастливое число. что-то может пойти непривычно, не так мы обозначили тринадцатую карту буквы м и если вы простите нам эту символическую натяжку, то в общем очертания буквы м в ней можно увидеть. На карте изображен молодой человек, подвешенный за одну ногу между, Двумя деревьями Или просто между двумя столбами У нас на картинке карты Это тот самый случай Когда На той колоде Которая приложена к нашей небольшой Книжке Изображение Не самое удачное Дело в том Что на колоде классического Марсырского таро На этих бревнах Есть сучки То есть ветви были обрублены у самого ствола. Почему я обращаю на это внимание и призываю вас мысленно добавить эти сучки к рисунку? Потому что с каждой стороны их ровно шесть. Это повторяется во многих разных изданиях колоды. Но вот, к сожалению, этой детали в нашей колоде нет. Итак, между двумя стволами висит молодой человек. Висит он на поперечной перекладине. Одна нога его согнута в колени. Если представить себе положение его ног чуть более в профиль, вы поймете, что ноги как бы образуют цифру 4. Руки заложены за спину. И, естественно, первая мысль, возникающая при взгляде на карту, что этот молодой человек подвергается мучениям. Поэтому, собственно, эта карта у нас и называется «мученик». Надо сказать, что само по себе символическое изображение вовсе неоригинально в таком виде подвешенными за ногу например в средневековой Европе изображали предателей рисовали их на специальных позорных листовках которые вешали на месте жительства предателя и на стенах общественных зданий однако Конечно же, это еще не символическое описание ситуации на карте. Может быть, чуть глубже ассоциация с пытками мучеников первых веков христианства. Вот одна из цитат средневекового текста. «Христианские женщины многократно подвешивались за ногу в течение всего дня». И это делалось таким образом что их части, наиболее интимные, оставались открытыми, выставляющими на показ все возможное презрение и пренебрежение к святой религии Христа. Историки утверждают, что повешение за ногу широко использовалось римскими палачами и есть свидетельства о такого же рода средневековых пытках. А песня, родившаяся у одного из трубадуров в XIII веке, Информирует ровно о таком наказании Использованном для Трубадура Одним из герцогов Брабанских После того, как Трубадур удивил его Совсем не музыкальным диалогом с герцогиней Перечислять все это можно до бесконечности Если бы не одна проблема Абсолютно спокойная Выражение на лице у повешенного Практически не существует колод На которых было бы заметно Что человек, повешенный на перекладине Испытывает страдания Все герои этих миниатюр Скорее задумчивы, Может быть даже Очень серьезно размышляют о чем-то Но ни в коем случае Не напоминают страдальцев Что доставляет мученику на этой картинке мучения? Ну, тут, в общем, гравитация, конечно. Банальные законы физики. Да только вот одна из главных проблем духовного познания всегда заключалась в том, а существует ли только одна Физическая гравитация Или есть Гравитация Психическая Может быть среди наших слушателей Есть те кто помнит Замечательный спектакль Театр кукол Сергея Образцова Был вот там Такой персонаж В одном из спектаклей Без взаимного тяготения Очень кстати симпатичный Согласно спектаклю Без Но ведь действительно, есть люди, к которым нас тянет. Есть люди, которые тянутся к нам. Что такое ощущение близости, если не некая форма психической гравитации? Сколько не исследовали ее психологи, однозначных ее закономерностей, никому ведь доказать не удалось. И, конечно же, и мне кажется, для нас это очень важно, существует гравитация духовная. Человек устремляется к Богу. Его тянет в церковь. Он абсолютно независимо от прагматических причин уходит в монастырь. Удивительно, Но в программе «Серебряные нити» мы с вами неоднократно вспоминали легендарную фразу Декарта о том, что свобода есть осознанная необходимость. Эту фразу Декарта можно попробовать описать с помощью аркана «Мученик». Я хочу сказать что подлинной человеческой свободой является понимание, направления своей собственной духовной гравитации. декарт говорил о том, что человек становится свободным только тогда, когда осознает, для чего он пришел на эту Землю, к чему его тянет, чего он тянет, не может не делать это ощущение далеко не всегда явно и чрезвычайно часто становится кризисным все эти три вида гравитации физическая, психическая и духовная Плохо различимы, если человек не научился задумываться о своей собственной душе и о том, что с ним происходит. Если пользоваться этой терминологией и говорить о гравитации, ничто ведь по сути не мешает нам считать, например, концепцию грехопадения Адама, переходом от системы духовной гравитации где центром притяжения или создания гравитации был Бог в системе земной гравитации где центром притяжения стали вещи грехопадение при этом можно научиться понимать как переход из одного гравитационного поля в другое Впрочем, все это символы. Однако великие святые подвижники оставили нам удивительные примеры того, как духовная гравитация напрямую сочетается с физической. Для того, чтобы объяснить, что я имею в виду, давайте послушаем отрывок из автобиографии святой Терезы Авильской, испытавшей... Это состояние, переход духовной гравитации в физическую. Затем облако возносится к небесам, увлекая за собой душу, и начинает показывать ей достоинство царства, уготованного для нее Господом. Не знаю, верно ли это сравнение, но по сути так оно и происходит. В этом вознесении душа, казалось бы, покидает тело а потому его природный жар понемногу ослабевает, и оно постепенно остывает, испытывая в то же время чувство великой радости и блаженства. При этом сопротивляться нет никакой возможности. Экстаз, как правило, увлекает непреодолимо. Прежде чем мысль успеет предупредить тебя или как-то прийти на помощь, он охватывает стремительно и неистово. Ты видишь и ощущаешь это облако или этого могучего орла, уносящего тебя ввысь на своих крылах. Ты осознаешь, повторяю, и видишь воочию, как тебя уносят в вдаль неведомо куда. Нам надлежит по доброй воле следовать туда, куда нас уносят, ибо в сущности нас уносят независимо от того, нравится нам это или нет. В случае такой внезапности мне нередко хочется воспротивиться, и я напрягаю для этого все силы, особенно если нахожусь в этот момент среди людей, а зачастую и тогда, когда пребываю в одиночестве, ибо я опасаюсь галлюцинаций. Иногда лишь с великим трудом мне удавалось как-то устоять против этого, но это походило на борьбу с великаном и в итоге приводило меня к полному изнеможению». Иной же раз всякое сопротивление было невозможно. Моя душа уносилась вдаль, а с нею, как правило, и моя голова, и я ничего не могла с этим поделать. А иногда это распространялось на всё мое тело, которое отрывалось от земли. Когда я пыталась сопротивляться, мне казалось, что некая великая сила, которой я не нахожу сравнения, поднимала меня, подхватывая под ноги. Это происходило с большей стремительностью, нежели любое другое духовное переживание. Признаюсь, что во мне это вызывало немалый страх, а поначалу даже очень великий страх. Ты видишь, как твое тело поднимается над землей, и хотя душа тянет его за собой и делает это очень мягко, если оно не сопротивляется, ты не теряешь сознание. По крайней мере, мне вполне доставало присутствие духа для осознания этого подъема. С помощью понятия О которой напоминает Картинка на Аркане Мы с вами Можем даже Прояснить для себя Христианскую Классификацию душ человеческих В нашей жизни Мы ведь связаны Со всеми тремя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 дает характеристику психического состояния человека, которое символически изображено на карте мученик. Что мучает его? Почему кто-то подвесил его за ногу? Или, что гораздо более вероятно, он сам себя Таким образом подвесил. В послании апостола Павла есть ответ. Он почувствовал, что он делает не то, что хочет. Это ведь наша главная мука на протяжении жизни. Мы постоянно делаем вовсе не то, чего хотим. И это внутреннее ощущение само по себе. Есть проблеск, пробел существующей духовной гравитации, тяги к чему-то большему, чем я есть в реальности. Человек, гравитация которого определяется только внешним миром, Имеет своей целью то, что он сам называет удовольствием или комфортом. И то, что в конечном результате всегда имеет строго сексуальный оттенок. Это не о всех людях на свете. Это об этих плотских людях создал свое учение Зигмунд Фрейд. И здесь оно очень мало... Отличается от того, что в действительности происходит в жизни. Есть люди, кто живет в равновесии между двумя основными гравитационными полями. Между гравитацией духа и гравитацией плоти. Это... По всей видимости, человек душевный. Он осознает свою тягу к чему-то высокому, но не до конца понимает, что с ним происходит. Между прочим, может и добровольно подвергать себя мучением. Ну, например, если мужчина на карте мученик подвесил себя к перекладине самостоятельно, то это очень напоминает одну из йоговских асан. Правда? Во всяком случае, мы все знаем, что йога рекомендует длительное стояние на голове. Эта самая поза скрывает в себе в том числе и символический смысл. Ведь такая поза Олицетворяет, задумайтесь. Состояние того, для кого гравитация свыше Пришла на смену гравитации снизу. То, что было главным, стало второстепенным. И, наконец, такие люди, как святая Тереза Авильская, Это люди духовные, то есть умеющие подчиниться гравитации небес, гравитации вот этой самой осознанной необходимости. It's late night. ученик как-то сразу в передаче звучат слишком религиозно Психолог и основатель психосинтеза Роберто Асаджиоли Когда-то оставил описание человека, который находится в духовном кризисе Я сейчас попробую прочесть это описание Но вы положите перед собой карту мученик Или, как всегда, посмотритесь в этот символ, как зеркало. Цитирую. «Может случиться так, что этот нормальный человек...» Автор ставит словосочетание «нормальный человек» в кавычки. «Вдруг становится осадаченным и обеспокоенным переменой внезапной или постепенной своей внутренней жизни». Это часто случается после череды разочарований, нередко после эмоционального шока, такого как утрата любимого родственника или предательство очень близкого друга. Но очень часто это происходит без всякой видимой причины, когда человек сполна наслаждается отменным здоровьем и жизненным процветанием. Перемена часто начинается с растущего чувства неудовлетворенности, с ощущения, что чего-то не хватает, что-то в жизни упущено. Очень часто у такого человека вполне достаточные материальные ресурсы, но это что-то упущенное не является чем-то материальным и определенным. Это нечто смутное и неуловимое, что человек не в состоянии описать. К этому постепенно добавляется чувство нереальности и пустоты и обыденной жизни. Личные интересы и дела, прежде поглощавшие все его внимание, начинают казаться лишенными смысла. Они утрачивают значимость и ценность. Возникают новые проблемы. Человек вдруг начинает задумываться о происхождении и цели жизни, выяснять почему прежде он так много вещей принимал на веру задавать себе вопросы о смысле своих страданий и страданий других о том, чем могут быть оправданы столь огромные различия в судьбах людей наш современник попадающий в такое состояние души склонен неправильно понимать и неправильно интерпретировать свою ситуацию окружающие Также не понимающие значение И важность нового состояния ума Смотрят на эти затруднения Как на причуды и капризы Я прерву цитату Мы очень часто в таких случаях Говорим про такого человека С жиру бесится Знаете это выражение? Знаете Продолжаю цитату Близкие Часто бывают встревожены даже возможностью умственного расстройства или депрессии. Они стремятся разными способами бороться с ними, прилагая отчаянные усилия, чтобы человек снова закрепился в реальности обыденной жизни. Иногда им даже удается убедить своего близкого, что он болен, и тот, в свою очередь, тоже начинают прилагать отчаянные усилия для того, чтобы вернуться к прежним своим интересам. Часто такой человек с жаром погружается в вихрь внешней активности, ищет все новые занятия, новые острые ощущения. С помощью этих или других похожих средств иногда ему удается на какое-то время облегчить свое расстроенное состояние. Но он не в силах избавиться от него навсегда. Что-то продолжается. Продолжается процесс брожения в глубине их существа, подрывая основы обыденного существования. Это трудноопределимое брожение всегда готово, иногда спустя долгое время, снова вырваться наружу. Состояние дискомфорта и беспокойства становится все болезненнее, а чувство внутренней пустоты или бессмыслицы – все невыносимее. Человек приходит в смятение. Большая часть того, что составляла его жизнь, теперь кажется ненужным, исчезнувшим, как сон, а никакого нового света пока не видно. В самом деле – Чаще всего он и не знает о существовании такого света или не способен верить, что этот свет его осветит. Состояние внутреннего смятения сопровождается моральным кризисом. Ценностное сознание человека пробуждается или становится более восприимчивым. Возникает новое ощущение ответственности, и индивид, возможно, Страдает тяжелым чувством вины Он слишком сурово осуждает себя Становится жертвой глубокого разочарования Иногда даже начинает подумывать о самоубийстве Самому человеку при этом кажется Что физическое уничтожение Это единственный логический выход Из его чувств бессилия, безнадежности Крушения и распада Обратите внимание. Именно эту внезапную перемену, пробуждение какой-то иной гравитации описывает Роберто Асаджиоли и описывает так, как будто он когда-то, как мы с вами раздумывали над тем, что может привести нашего мученика к тому, чтобы он Был подвешен на перекладине. Смотрите, речь по-прежнему идет о предательстве. Только о предательстве чего? Как будто вся реальность, которая вот совсем недавно наставляла наслаждение, стала ненужной. Все перевернулось. Стало с ног на голову. Человек никак не хочет... Этого признавать В чем же состоит Мука Предательство или ошибка Повешенного Да, наверное, в том Что он не умеет различать Разных типов Гравитации Или разных типов полета Легенда утверждает, что Симон Волхов умел в буквальном смысле этого слова взлетать в воздух. До середины 20 века описывались такие взлеты спиритических медиумов. Очень многие наши доморощенные маги 90-х утверждали или пытались доказать, что они могут взлетать Есть ли разница между левитацией и медиума и экстазом святой Терезы Авильской? Ведь это же экстаз, нехий выход за пределы себя. И если человек на картинке мученика подвесил сам себя, то он это сделал именно в попытке выйти за свои пределы. Я думаю, что ответ здесь существует. Тело может парить благодаря тому, что притягивается к чему-то высшему, и оно может взлетать в силу того, что оно отталкивается отталкивается от земных предметов есть экстаз притяжения и экстаз отталкивания мученик мог подвесить себя для того чтобы попасть в экстаз расширения ничего удивительного Ведь вовсе не мученики Бросаются в пропасть, привязав себя За ногу к мосту с помощью тарзанки Но, прыгая, они отталкиваются от моста Они отталкиваются от себя Они ищут где-то в глубине души Признаков иного тяготения Иной гравитации нового способа взлета. Попытка оттолкнуться от привычного, уйти от него, но не испытать некого нового тяготения. Вот в чем проблема реальных мучеников, находящихся в духовном кризисе. Что же это за притяжение? Давайте попробуем поговорить об этом в следующей передаче. Спокойной ночи. What is the wrong conclusion? Why do we hesitate? What is going on now? Stop and re-estimate. What is the wrong conclusion? Why? Hey